Я сидела на деревянном помосте, бултыхая ногами в прохладной воде. Бесконечно фиолетовое небо, переливающееся голубыми нитями, завораживающе успокаивало. Подняла глаза, любуясь огромной белоснежной звездой, освещающей необычное полотно. Прекрасное настроение. Хочется улыбаться и радоваться жизни. Послышался зов, такой умоляющий и зовущий, и я тут же осмотрелась по сторонам. Мгновенно поднялась и пошла с помоста в сторону огромных светло-зеленых деревьев с желтыми стволами. По дороге прикасалась ко всему и кружилась. Белоснежное короткое платье подчеркивало стройные загорелые ноги, а длинные черные волосы разлетались на ветру. Странно нахмурившись, я вновь направилась к озеру, чувствуя в этом необходимость, и посмотрела на себя в отражении воды. Странно. Это я или нет? Чувствую, что не я, но что-то внутри твердит, что да. На меня смотрела нежная личка восемнадцатилетней девушки с огромными карими глазами, нежной улыбкой и ямочками на щечках. Миниатюрная, воздушная, нереальная. Взгляд полный любви и счастья, и нет в них горечи старых ошибок, опыта и твердости. Это не я. Глаза – это зеркало души. Если взглянуть в них внимательно, можно понять, что за человек перед тобой стоит. В глазах отражаются особенности характера, прошлый опыт и даже интеллектуальные способности человека. По ним всегда можно определить внутренние переживания, оттенки эмоциональных состояний, настроения, чувства человека и душевные качества. И сейчас я вижу молодую неопытную девочку, не себя. Отошла и вновь услышала зов, такой мощный, знакомый и любимый, что я помчалась на него в нетерпении увидеть любимого. Оказавшись на тропинке, замерла, чувствуя приближение хищника, опасного, свирепого, но моего. Улыбнулась и хрипло-выдохнула. «Выходи, я чувствую тебя!» Раздалось тихое рычание, и на тропинку вышел черноволосый, громадный мужчина, которого я уже где-то встречала. Он с диким, зверским взглядом посмотрел на меня и рыкнул. Страх, ужас, смятение. И я отступаю, не понимая, как такое могло получиться. Мне страшно, и я судорожно смотрю по сторонам, чувствуя запах крови. Мужчина зарычал и, наступая, громко выдохнул. «Моя!» Все меняется и плывет. Черное небо, таронха бьет песком по лицу. Я не могу идти, ноги вязнуты, бездвиживая. Плачу и кричу, моля о помощи, но ее нет. Ветер усиливается и уже совсем ничего не видно. Пытаюсь вылезти со всей силы, дергая ногами. Зову на помощь, надеюсь, что он придет. Шанар должен, ведь зверь моя пара. Сквозь сыпучий ветер слышу отголоски непонятных слов, образующих их воедино. «Ты должна помочь. Это твое предназначение. Должна и будешь. Я призвала тебя, чтобы вернуть прошлое и обрести будущее. Не сопротивляйся. Должна».